Глава 34. Захар удивленно на меня покосился, но прислушавшись к гневной тираде Генриха, весело хохотнул. Что? полюбопытствовала я. Давыдов замотал головой и покинул авто. Я вышла следом, наблюдая, как сестрица с самым скорбным видом тоже вылазиет из машины. Лера повернула голову, заметила сияющую меня и мгновенно забыла, что нужно делать, виноватый вид. Мы обе радостно завизжали и кинулись обниматься. Что у тебя с волосами? Взяв в ладонь мою цветную прядь, полюбопытствовала она. Закон мирового свинства в действии. А мне нравится. Я тоже так хочу. У Марии еще осталась краска, припомнила я, рассматривая светлую гриву сестры, точно такую же, как была у меня до наших с Машей экспериментов. Генрих снова все прокомментировал на своем родном языке, от чего Захар опять рассмеялся. Оба мужчины встали у багажника внедорожника, крепко пожали руки и начали тихонько обсуждать сложившуюся ситуацию. «Давыдов знает немецкий?" прошептала Лера мне на ухо. "Кажется, да", кивнула я. "У меня встречный вопрос: почему ты его до сих пор не выучила?" "Ой, мне языки всегда тяжело давались". Отмахнулась сестренка. "Мальчики, вам помочь?" "Нет", в два голоса открестились мальчики, для верности еще и головами замотали, мол, да мы не лести. И так знатно накосячили. Мы с Лерой переглянулись, нашли старое поваленное дерево в тени и удобно на нем устроившись, с упоением принялись рассказывать друг другу о событиях прошедших дней. Так им наш Серёня не нравится. Сузив глаза, поинтересовалась Лера, чем сильно напомнила мне деда. Адрес, знаешь? Не помню. Макар знает. Звони Макару, в гости съездим. Сестрица всегда отличалась вспыльчивостью. Легко заводилась, но быстро успокаивалась. Вот и тогда готова была идти с копьем против танка ради счастья нашего любимого дядюшки. Не кипятись, дед что-то придумал, остановила ее. Значит, скоро у нас появится новый любимый родственник. Хищно потирая ладони, спросила Лера. Я уже пообещала, что стану ему самой близкой и любимой. Важно подтвердила я. Наш человек. Что у тебя с Захаром, любовь? Ну, не ври мне. Я же вижу, как он на тебя смотрит, вообще взгляд не отводит, а ему, между прочим, машины нужно из ямы доставать. А он на тебя не насмотрится никак. Я покраснела и опустила голову, чем вызвала приступ веселья у Валерии. Дед позвонил позавчера ночью, просил зачем то приехать, особенно настаивал на приезде Генриха. У вас заварушка с новой роднёй, когда началась? Позавчера, подтвердила я. Не удивлюсь, если он и папу с мамой с отпуска срочно вызвал. Не вызвал, они сами едут. Мама в неистовстве. Папа где-то нашел уголок с хорошим интернетом и без конца там сидел, подчиненных проверял. А потом им сообщили, что маму ограбили, и папа радостно засобирался домой. Я громко рассмеялась. Папу уже не исправить, трудоголик до мозга костей. На наш смех Давыдов резко обернулся, и мы встретились взглядами. Мгновенно стало жарко, а сердце забилось с удвоенной силой. И она мне говорит, что у них не любовь, Мечтательно произнесла Лера. От вас искры так и сыпятся. Он хочет рассказать всем родственникам, что мы вместе, призналась я. Ого, а каска он с собой взял, а окоп вырыл, пути отступления зачистил, сказал, что сам разберется. — Я только что его круто зауважала. Дамы, мы закончили, прозвучал голос Генриха. Лерочка, если ты не возражаешь, то за руль сяду я. Не возражаю. Престыженно согласилась Лера, поднимаясь. Я нашла взглядом Захара, который отцепил трос от своей машины. Ловко скрутил его и убрал в багажник. Мне казалось, что он даже двигается как-то по-особенному. Вроде бы лениво, мягко, но в каждом его жесте и повороте головы сквозила нерушимая уверенность. Садись в машину, позвал меня Давыдов и подмигнул. Глупо улыбаясь, я застыла на месте просто никак не могла отвести от него взгляда. Аня, приди в себя, грозно прошипела сестрица. Я мотнула головой и потопала к Захара. Села на пассажирское сиденье, скромно сложив ладони на коленях и уставилась строго вперед. Потому что в тот момент на меня словно сверху бетонная плита упала, придавливая пониманием, что я влюбилась в Давыдова. Внутриности скрутились в тугой узел, а перед глазами заплясали разноцветные круги. Всё в порядке? обеспокоенно поинтересовался Захар, заводя мотор. Я только кивнула, с головой уйдя в собственные эмоции. Поговорим, продолжал настаивать Давыдов. Потом выдавила отводя взгляд. Мне казалось, что если я посмотрю ему в глаза, то он сразу все поймет, увидит все мои чувства. Захар же протянул руку, взял меня за подбородок и заставил к себе повернуться. Аня, что происходит? У тебя проблемы? Да. Большая привлекательная проблема в майорских погонах, с голубыми глазами-омутами и губами, заставляющими терять голову от одного только прикосновения. Нет, смогла я взять себя в руки и улыбнуться. Точно? Да. Поехали. Нельзя заставлять деда ждать. Давыдов не обратил внимания на мою последнюю реплику. Наклонился и приник к моим губам, жадным поцелуем, от которого закружилась голова. Я приоткрыла рот, впуская его язык, сплетаясь с ним и почти теряя связь с реальностью. Положила ладони ему на плечи, проведя коготками по шее, от чего он тихо зарычал мне в губы. Мы почти одновременно оторвались друг от друга, тяжело дыша. Я отвела взгляд, а Захар довольно хмыкнул. Огляделась по сторонам и поняла, что Лера с Генрихом уехали. Сколько же мы целовались. Мне казалось, что всего пару мгновений, а на самом деле. Захар, а ты понял, что говорил Генрих? Полюбопытствовала я. Конечно, Давыдов загадочно улыбнулся. Что? Учи немецкий тигрёнок. Я учу английский и французский, куда мне еще немецкий? Чтобы было меньше свободного времени. Энергии у тебя на две атомных станции хватит. Скоро начнется учеба, и у меня его и так не будет, ответила я немного обижена. об этом я позабочусь, себе под нос пробубнил Захар. Мы затормозили у ворот дедовой дачи, где уже стояли авто папы и Генриха. Я быстро выскочила из машины и побежала в дом обнимать родителей. Папа стоял на крыльце, о чем то переговариваясь с Генрихом. Папочка, Радостно завопила и в два прыжка оказалась рядом с родителем, повиснув у него на шее. Совушка моя, прошептал папа. Люда, все дети приехали. Позвал он маму, целуя меня в висок. И напрягся, когда в проеме калитки появился Давыдов. Здравия желаю, товарищ подполковник, поздоровался с ним Захар. Доченька, Выплыла из дома маменька, и я перекочевала из одних объятий в другие. Доброе утро. Хмуро поприветствовал Захара папа. Мы с Лерой напряженно переглянулись. Все молчали, кроме деда. Он спокойно подошел к Давыдову, пожал ему руку и пригласил в дом. Они с Захаром спокойно подошли к пышущему негодованием папочке. Давыдов протянул руку, отец с неохотой пожал, и дед невозмутимо увел Захара в дом. Герман пошел за нами, а папа перевел взгляд на меня. Анна. Так пить хочется, пискнула я, утекая под защиту деда. "Алюда, я не понял", обратился папа к маме. "Твои проблемы". Пожала плечами матушка, видимо, все еще обиженная за срыв такого долгожданного отпуска. "Анна, а ну вернись", потребовал отец. Я сделала вид, что не услышала, глотая воду из большого стакана. Папенька громко топая, тоже вошел в дом. Лера что-то шепнула маме, и они обе засеменили за папой. Майор, а какие у вас отношения с моей дочерью? Сходу поинтересовался отец. Дед напрягся, ибо папа вмешался в его разговор с Захаром. Самое серьезное», — Вежливо кивнул давыдов. Родитель поперхнулся воздухом, а я укоризненно глянула на Захара. Ну нельзя же так сразу. Насколько серьезные!» Папа опасно сузил глаза. Я планирую жениться на Ане, когда она закончит университет, «Огорошил всех присутствующих Давыдов. После этого заявления поперхнулась уже я. Захар, игнорируя горящий взгляд папеньки, подошел ко мне и легонько похлопал по спине. Что тебе не нравится, Володя? уточнил дед, который всегда выступал жёсткой оппозицией папе. Не вмешивайтесь, полковник. Речь идет о моей дочери. А женат ты на моей и воспитываешь моих внучек. Да он, он пришел в мой дом и вот так нагло говорит, что женится на Ане. Он пришел в мой дом, спокойно парировал дед. Ей всего двадцать один», – Не желал сдаваться папа. Так они и жениться не завтра собираются, а через год. Я против, прошипел папа, развязывая узел галстука. А тебя и не спросят, отрезал дед. Вот когда ты на моей Людочке женился, я тоже против был, и ничего. Уже скоро тридцать лет как вместе. Майор, я тебя. Папа, прекрати, вмешалась Лера, начиная заводиться. Иначе я торжественно обещаю развестись с Генрихом и снова вернуться жить к тебе. Как раньше. Помнишь? Отец пошел пятнами, а Генрих с таким грустным укором на него посмотрел, что тот устыдился. Позже обсудим. А нечего обсуждать. Девочки сами вольны выбирать себе мужчин, снова вставил дед. Может, хоть у кого-то из них сыновья родятся, династию продолжат, мечтательно добавил он. А вам лишь бы династию. Да вам волю, да и вы их с рождения в серые пелёнки с погонами будете пеленать, а вместо азбуки уголовный кодекс дадите изучать. Не выдержал папа. Дед с абсолютно каменным лицом пожал плечами и велел: "Девочки, накрывайте на стол. Мужчины, ко мне в кабинет". И спорить никто не решился.